Глава 7. Лиза встречается с тем, чего никак не ожидала встретить. Возвращение в сознание было приятным. Мне казалось, что я комфортно расположилась в уютном, мягко качающемся кресле. Было тепло, вкусно пахло дорогой кожей и ненавязчивым парфюмом с оттенком белого сандала. Спиной я упиралась на крепкую, но не жесткую спинку, и что-то надежно поддерживало меня с боков. Я даже побоялась сразу открывать глаза, потому что первая мысль была, что все-таки я умерла, и сейчас меня транспортируют в иной мир. И наверняка в рай, раз мне так хорошо. Проснулась, прозвучала негромко над головой. От неожиданности я дернулась, и меня тут же стиснула крепкая рука. «Сиди спокойно и не делай резких движений», — потребовал тот же знакомый голос. И я замерла, пытаясь сообразить, что происходит. А голос недовольно добавил. «Я не уверен, что у тебя нет сломанных ребер. К вечеру доедем до небольшого города, и там найдем целителя. Тот деревенский лекарь, что осматривал тебя, пока ты была без сознания, показался мне неучим. «Да хоть сто ребер сломано. Главное, что я жива, и почти ничего не болит». На радостях я распахнула глаза и завертела головой, осматриваясь. «О, нет!» Увиденное мне не очень понравилось, потому что я сидела на здоровенной лошади, с которой уже успела познакомиться чересчур близко. Мало того, тот самый снугсшибательный, но неприятный тип, который только и видит меня в пыли, усадил мое бессознательное тельце в седло перед собой. Спиной я почти лежала на его твердокаменной груди, одной рукой он держал поводья, а вторую положил мне на живот и крепко прижимал к себе. так что попой я очень отчетливо чувствовала... Ой-ой, надеюсь, это не то, что я подумала, а, например, пряжка от ремня или деталька перевязи меча, который болтался у него на боку. Смутившись до нельзя, я заерзала, пытаясь отодвинуться, а тип, ругнувшись, дернул меня назад, отчего я еще надежнее в него вдавилась. «Ты будешь сидеть спокойно, наемница?» Я затихла, по-прежнему явственно ощущая, как что-то твердое упирается мне в копчик. Ладно, не маленькая девочка, сделаю вид, будто это не он так сильно мне обрадовался, а пряжка. Да, точно, пряжка от ремня сползла вниз и настойчиво в меня уткнулась. Почему-то смутившись, я сконфуженно затихла, а потом подумала, какого черта, и продолжила оглядываться по сторонам. Должна же я понять, куда меня забросила зловредная демоническая сила. Вокруг по-прежнему было пустынно в смысле наличия людей или жилья. По сторонам дороги зеленели луга с вкраплениями небольших прямоугольников с и засеянной какими-то аграрными культурами земли. Так как я в этом совсем не разбираюсь, то и понять, чем отличается поле справа от поля слева, была не в состоянии. Прямо по курсу движения лошади все так же велась пустынная пыльная дорога, убегая куда-то за горизонт. Обычный, ничем не примечательный сельский пейзаж. И если бы не красноватое солнце на небе и недавняя беседа с винторогим демоном, я бы подумала, что по-прежнему нахожусь где-то на родной земле. Солнце уже давно перевалило зенит и сейчас уверенно двигалось к закату, подсказывая, что без памяти я пробыла несколько часов. Чувствовала я себя вполне сносно, только ощутимо ныли бока, но переломов, судя по всему, у меня нет, так как дышала я без боли и поворачивалась легко. Единственное, очень хотелось пить. И только я с тоской подумала о своем рюкзачке и бутылке воды в нем, как перед моим лицом появилась рука с кожаными полосками фляжкой. попей, иначе не дотянешь до вечера. Чуть поколебавшись, я взяла ее и осторожно сделала пару глотков. На удивление, вода была прохладной и приятной на вкус, и уже не колеблясь, принялась жадно пить. — Есть хочешь? — последовал вопрос, когда я вернула фляжку. Вместо меня радостно, бурчанием ответил мой живот. Мужская рука тут же натянула поводья и повернула лошадь в сторону веселенькой рощи, начинающийся метрах в ста от дороги. Мужчина остановил коня, ловко спрыгнул на землю и, взяв его под усы, повел за собой между деревьев. Остановился на полянке, по краю которой звонко журчал ручей, накинул повод на низко торчащую ветку и принялся бесстрастно изучать, как я сижу, судорожно вцепившись в седло и боясь пошевелиться. — Не слишком ты похожа на наемницу, — вынес вердикт, и, не дожидаясь ответа, обнял меня за талию. «Расслабь руки и перекинь ногу на мою сторону». Потянул к себе, и когда я все-таки решилась отпустить спасительное седло, прижал и, не выпуская из рук, аккуратно поставил на землю. У меня даже ничего не кольнуло в отбитых боках, так ловко это было проделано. «Как ты себя чувствуешь?» Он по-прежнему держал меня, а я близко-близко видела темные карие глаза. с золотистыми искорками вокруг зрачков. Я запрокинула голову, и странным образом мои ладони оказались у него на груди, а мужские руки крепче обняли мою талию. «Нормально», — пробормотала я, завороженно глядя в его лицо и не очень хорошо понимая, о чем он спрашивает. «Гав! Гав! Гав!» — раздалось звонкое тявканье. Лошадь всхрапнула, шумно переступила копытами, и я вздрогнула, приходя в себя. Неприятный тип разжал руки, и я шагнула назад, вырываясь из колдовского притяжения его глаз. «Чего она хочет?» Он рассматривал что-то у себя под ногами, а я перевела взгляд на его пояс. Низко на талии, у него висела широкая плоская цепь, с которой свешивалось несколько металлических дисков, исчерченных выпуклыми знаками, а по центру крепился небольшой чехол, похоже, с каким-то холодным оружием. «Упс!» Кажется, я начала краснеть, осознав, что в копчик мне упиралось вовсе не то, что вообразила моя шаловливая фантазия. А надменный гад проследил за моим взглядом и, похоже, все понял. Во всяком случае, одна бровь у него насмешливо приподнялась, а в глазах вспыхнула откровенная ирония. «Да чтоб тебя!» — я принялась мысленно ругаться, а он решил меня добить. «Может, ты дойдешь до ручья и умоешься?» а то с каждой нашей встречей ты выглядишь более замужзанной». И пока я сердито сопела и придумывала, что бы такое ему ответить, добавил. «Заодно напоишь свою собаку». «Про какую собаку, он говорит?» Я перевела взгляд себе под ноги и ошарашенно ойкнула. Виляя хвостом и радостно улыбаясь лохматой мордой, на меня смотрела тучка, мелкая и до да нельзя вредная собачонка моей соседки по лестничной площадке, строгой дамы по имени Генриета Теодоровна. «Тучка, это ты?» Я присела и принялась оторопела разглядывать собачонку, чувствуя, что мой ум окончательно заходит за разум. Может, это просто астральный двойник соседской собаки? Но откуда она может взяться в этом мире? Помня, что с ее земной сестрой мы не очень ладили, я осторожно протянула собаке ладонь. Она тут же припала на передние лапы. И предупредительно зарычала, а я быстренько отдернула руку. Это точно она, собака Генриеты Теодоровны. Та тучка так озверела, а потом пыталась откусить мне пальцы, когда однажды мне пришла идея подружиться с этим мелким монстром. Почему твоя собака рычит на тебя? раздалось над головой. Да, это не моя собака, совершенно честно ответила я. Вот как, тогда с какой стати она кидалась защищать тебя? Может, животное не признало свою хозяйку в той заморашке, которую сейчас видит перед собой? Он неприязненно приподнял бровь. Ну надо же, какой эстет! и женщины ему не нравятся. Очень захотелось его прибить чем-нибудь тяжелым. Даже несмотря на то, что недавно он спас мне жизнь, все равно нельзя говорить девушкам, что они не идеальны. — Надеюсь, в ближайшем населенном пункте мы с тобой разойдемся в разные стороны и уже через пять минут забудем друг о друге, и мой вид больше не будет осквернять твой светлый взор, — выпалила я, злобно глядя в высокомерное лицо. Я пошла к ручью и, удивляясь, с чего на меня напала такая детская мстительность, тщательно вымыла руки, оставив лицо грязным. — Раз так, буду и дальше нервировать его своим пыльным видом. Позже, оглядываясь на этот момент, я упорно пыталась понять, что заставило меня так поступить. Может, я получила сигнал от Вселенной или сработала женская интуиция, не знаю. Но позже я не раз хвалила себя за то, что так поступила. Когда я вернулась, неприятный тип окинул мою чумазую физиономию нечитаемым взглядом и протянул небольшой кожаный мешок. «Поешь и поедем дальше». Не заставляя предлагать дважды, я достала из котомки, завернутые в чистую ткань, ломти вяленого мяса, пару кусков серого хлеба и сыр. И, удобно расположившись на мягкой травке, принялась жевать. Собачонка подсела ко мне и уставилась на еду умильным взглядом. Пришлось с ней поделиться мясом, которое она с удовольствием проглотила и, кажется, даже слегка подобрела ко мне. Вспомнив о правилах вежливости, я спросила у около лошади высокомерной спины. «Эй, ты будешь есть?» «Я не голоден». Переглянувшись с собачкой, мы дружно пожали плечами и, по-честному, разделив между собой остатки сыра, с аппетитом доели. Насытившись, я окончательно размягчилась душой, посему решила и дальше быть дружелюбной. «Как тебя зовут?» «Ну, должны же мы с ним хотя бы познакомиться». Ответом было молчание и, повернувшись ко мне, белесый затылок. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Я попыталась от него отвернуться, но глаза против воли упорно возвращались. Очень уж хотелось его поразглядывать. В конце концов, когда еще мне такая роскошная мужская особь на глаза попадется? Плюнув на правило приличия, я принялась откровенно пялиться на его спину, закрытую кожаными доспехами, И затылок с длинноватыми волосами странного светло цвета. Я как раз размышляла, откуда берутся такие сногсшибательные мужики, когда он повернулся и скомандовал: Если уже насмотрелась, иди сюда, подсажу на лошадь. Почти пойманная на горячем, я возмущенно фыркнула. С чего ты взял, что я на тебя смотрела? По-моему, ты слишком высокого о себе мнения, человек без имени. В ответ я получила холодный взгляд и властный жест, велящий поторапливаться. Я с опаской приблизилась к всхрапывающей лошади и предупредила. «Я сяду позади тебя!» Воспоминания о руке, по-хозяйски лежащей на моем животе, и непристойные фантазии, когда твердое нечто упиралось в мой копчик, решительно намекали, что будет спокойнее сесть за его спиной. Не отвечая, он взлетел в седло, Затем наклонился и, обняв меня за талию, одним мягким движением забросил мою тушку в седло перед собой, а затем приспокойно тронул по воде. «Скоро пойдет дождь. Надо успеть доехать до города». «Ну, надо так надо. В общем-то, я не возражаю. Тем более, что мне и самой в город надо». Поерзала в седле, стараясь сесть как можно дальше от него. Неприятный тип только хмыкнул, но мудро промолчал. Лошадь мерно потрусила вперед, а у меня от неудобной позы сразу же со страшной силой заныли ребра. Когда я сидела, облокотившись на его грудь, было намного комфортнее. Минут через пятнадцать тряски, отдающей все нарастающей болью в боках, я была готова сдаться. И только врожденное ослинное упрямство заставляло продолжать сидеть прямо. По дороге неприятный тип молчал, а мне и без разговоров было над чем подумать. Например, оценить глубину моего попаданства и выстроить хоть какие-то планы своих дальнейших действий. Только вот заниматься этим продуктивно не получалось. Бока ныли, мешая думать, и еще после еды ужасно захотелось спать. Я начала клевать носом, и когда широкая ладонь настойчиво потянула меня к каменной груди, сделала вид, что так и должно быть. Чуть повозившись, удобно облокотилась на него – и услышала негромкое «Родерик». Я довольно улыбнулась и под размеренную лошадиную поступь начала уплывать в сладкий сон.